Глава четвёртая. Пелагея и её маме всегда приходилось очень трудно. Бабушка, парализованная вот уже много лет, лежала на их плечах тяжёлым грузом. Девушка совсем не помнила того времени, когда бабуля была нормальной и могла ходить. Поддержание гигиены, перестилание постели, инъекции, кормление, обмывание, обтирание и туалет — это всё отнимало силы и время. У бабки было парализовано тело, но сохранились громкий голос и внятная речь. И своими нескончаемыми просьбами, требованиями, криком, хрипами и стонами она высасывала из матери и внучки всю энергию, доводя семью до физического и психического истощения. Весь бюджет уходил на больную. Противопролежневый матрас, бактерицидный излучатель, функциональная двухсекционная кровать с туалетным устройством и многое другое. Все это стоило безумных, по меркам семьи, денег. Несмотря на все гигиенические процедуры и чистоту, которую очень старались поддерживать Пелагея с мамой, в доме все равно стоял стойкий запах больного старческого тела. Мать и дочь всегда старались оградить Теодора от домашних хлопот. У него были стремления, достижения и перспективы, А у Пелагея ничего, кроме жалкого, никому не нужного, незаконченного среднего профессионального образования в колледже. Поэтому Пелагея взяла на себя обязанности помогать маме по дому. Каждый день, выполняя неприятную работу, она думала о том счастливом будущем, которое однажды наступит у семьи. Теодор станет много зарабатывать, и тогда они с матерью наконец смогут ничего не делать и безбедно жить. Но в одночасье мечты пелагеи разрушились. Теодор никогда больше не сможет вернуться в спорт. Брат провел в больнице четыре недели. Возвратившись домой, он погрузился в глубокую депрессию, которая только прогрессировала. Теодор никуда не выходил, его перестало волновать абсолютно все, что происходит вокруг. Он прекратил пользоваться ноутбуком, проявлял эмоции только тогда, когда Пелагея включала компьютер. «Заклей камеру!» — кричал он, видя, что сестра поднимает крышку ноутбука и собирается включить его. После взлома ноутбук тщательно почистили и переустановили систему, но юноша всё равно боялся приближаться к нему. Ловушка хакера, в которую попался Теодор, обрушившаяся на него, травля, избиение на улице, травма, конец спортивной карьеры — всё это сильно подкосило и сломало Теодора. Пелагея отмахивалась от него. «Компьютер почищен, никто за нами больше не подглядывает, параноик. Я не собираюсь заклеивать камеру». «В отличие от тебя, я не лазаю по вредоносным порносайтам и не подхвачу никакой вирус. Меня никто не взломает. А веб-камера мне нужна для общения с друзьями. Если не нравится, переезжай на кухню». И одор действительно стал выходить из комнаты на то время, пока Пелагея пользовалась компьютером. Да и вообще, всё больше времени стал проводить на кухне, оборудовав стоящий там диван под постель. Задёргивал шторы и часто проверял все стены на предмет следящих устройств. У парня развелась паранойя. Бабка часто орала из своей комнаты, но Теодор даже ухом не вел, будто не слышал. Целый день он проводил на кухне, лежа на диване, завернувшись в плед, чересчур много спал, а когда бодрствовал, то с равнодушным видом смотрел телевизор, каждую минуту переключая каналы, либо просто сидел, глядя по сторонам, отсутствующим взглядом. Мать с сестрой не заставляли Теодора ничего делать. Юноша пережил страшный стресс. Ему нужно было время восстановиться. Хотя Пелагея была не согласна с матерью. На её взгляд, как раз трудотерапия помогла бы Теодору в его ситуации. Но мама не разрешала давать сыну никакие задания по дому. И двум женщинам приходилось брать на себя всё. Работу, покупки, готовку, уход за парализованной бабушкой. А у Пелагеи в дополнение была ещё и учёба. Каждый день Пелагея был как день сурка. Вот она снова пришла с работы, покормила бабку, сделала все дела. Теперь перед учёбой есть время отдохнуть и немного расслабиться. Пообщаться с Соней, пожаловаться подруге на дерьмовую жизнь, послушать музыку. Пелагея отправила Соне большое сообщение, в котором писала, как тяжело ей живётся, и как же её достала эта проклятая старуха, на возню с которой уходит вся молодость Пелагеи. «Как же я жду, когда она, наконец, умрёт», — добавила она в конце. Раздался звук уведомления. Пелагея пришло новое сообщение ВКонтакте от неизвестной женщины по имени Мария. «Геля, здравствуй! Пишет тебе соседка с четвертого этажа. У вас кошечка не сбегала? Сегодня подобрали, видно, что домашняя. Оксана со второго сказала, уж очень на вашу Бетти похоже Даже ошейник такой же. Вот фото». И ниже прикрепленный архив. Пелагея удивилась. Маленькая Бетти бегала по дому. Она видела её минуту назад. соседи своих девушка в лицо особо не знала и не запоминала, но в правдивости письма не сомневалась. В сообщении говорилось об Эте, значит, это написал кто-то из знакомых. Кажется, она даже припоминала свою соседку, тётю Машу. Только девушке казалось, что она с третьего, а не четвёртого. Любопытство пересилило Несмотря на то, что Бетти бегала по дому, Пелагея хотелось увидеть, действительно ли кошечка на фотографии похожа на Бетти. Пелагея скачала и открыла файл. Сначала на экране появилось всплывающее окно загрузки, девушка закрыла его, но потом, наконец, открылась фотография. Да, и правда, очень похожа. Такая же маленькая и пушистая, тот же бело-бежевый окрас. Но были отличия в форме мордочки и длине ушек. Конечно же, это не Бетти о чём Пелагея написала в ответе. Девушка сразу же забыла об этом нейтральном сообщении, которое не вызвало у неё ни малейшего повода для тревоги и беспокойства, не подозревая, что с этого момента за ней началась слежка. Всё чаще мать и дочь ссорились из-за бабушки. Пелагея настаивала, чтобы мама сдала её в больницу. «Я не могу позвать в гости подруг, не могу позвать парня, воняет дерьмом на весь дом!» — в слезах кричала Пелагея. «Ты думаешь только о себе, эгоистка», — кричала в ответ мама. «Ты не понимаешь, она моя мать. Как я могу отдать ее куда-то? Ты представляешь, какие там условия? Денег не хватит, чтобы обеспечить ей там нормальное существование. А отправлять в казенное учреждение — все равно, что убить ее. Откуда в тебе столько злости? Ты и меня в старости выкинешь на помойку, когда я стану беспомощной?» Эти споры в доме почти не прекращались. Тяжелая жизнь выжила двух женщин, как лимон. И породила начало этим ссорам. Часто по ночам Пелагея слышала, как в своей комнате плачет мама. Это невыносимо. За что ей такие страдания? Её мама — самая добрая женщина в мире. Это просто несправедливо, что ей достаются такие муки, в то время как люди, совершающие столько плохих поступков, ведут безбедную жизнь». Человек с ником Мэтт Хэттер наблюдал за Пелагеей, читал её переписку, видел всю степень отчаяния девушки и чувствовал её ненависть к собственной бабушке. Козырь вытащен, но для победы не хватало ещё одного. Теперь Мэтт Хэттер знал, как уничтожить Пелагею. Но в этом ему должна помочь их общая старая знакомая. И тогда все козыри будут на руках. Вика позвонила в дверь. Она распахнулась, на пороге стояла мама Алисы. «Вика, здравствуй», — улыбнулась Рита, пропуская девушку в квартиру. «Очень рада тебя видеть. Проходи». Вика пришла к Алисе в гости с ночевкой. На плече на одной лямке висел рюкзак панда с вещами. На улице шел снег, волосы Вики блестели от неуспевших растаять снежинок. Лицо разрумянилось. Тук-тук. Она приоткрыла дверь и заглянула в комнату подруги. «Это я. Можно?» «Привет. Заходи», — послышался электронный голос. Вика зашла и сразу почувствовала аромат сливок и шоколада, а потом увидела две чашки на маленьком столике у кровати. «Всё, готово. Я выбрала фильм». Алиса сидела на кровати, перед ней был ноутбук. Вика бросила рюкзак на пол. «Отлично. Только мне надо переодеться». Она быстро переоделась в пижаму, конечно же, с рисунками панд. «Домашняя Вика». Девушка рассмеялась. «Как ты так ловко и быстро подбираешь нужные карточки?» И правда, домашняя Вика. Пижамная Вика. Она покружилась. Она присоединилась к Алисе села на кровать, скрестив ноги. «И что мы будем сегодня смотреть?» — спросила Ежевичка. Алиса показала на экран ноутбука. «Побег из Шаушенка», — прочитала девушка. «Я не смотрела интересный. Мой любимый фильм, но не комедия. Каждый раз, когда мне плохо, я смотрю этот фильм». И чувствую себя лучше. Ты должна посмотреть. Шоушенг, так Шоушенг. Но он же о тюрьме. Не понимаю, как фильмы о тюрьме могут поднять настроение или самочувствие. Вика пожала плечами и взяла в руки чашку. «М -м, как вкусно. Под такую вкуснятину любой фильм будет хороший. Запускай. После просмотра фильма девушки обменялись своими впечатлениями. Кино вики очень понравилось. Энди такой смелый и сильный духом, я восхищаюсь им. С этого дня он мой любимый персонаж. А какой же он умный, как лихо смог обмануть начальника тюрьмы. Режиссер так здорово передал атмосферу тюрьмы, прям мурашки по коже побежали. И ты целиком права. Этот фильм не только о тюрьме, он в первую очередь о дружбе и надежде. Теперь понимаю, почему тебе становится лучше после просмотра. Это шедевр. Я знала, что тебе понравится. «Понравилось» — не то слово. «Ой, давно хотела поближе рассмотреть эту твою программу, с помощью которой ты разговариваешь». Вика заглянула в монитор. На экране были карточки, много-много карточек с разными словами, сгруппированные в колоды по определенным признакам. Вика прочитала несколько. «Да, нет, я хочу, помогите, не надо. Голодный, встать, туалет, лечь позже, холодно». «А, так вот как ты общаешься». Вика наблюдала, как Алиса выбрала одну из колод, открыла ее и нажала на одну из карточек. «Можно я посмотрю?» Алиса уступила вики мышку. Ежевичка просматривала карточки и хмурилась. «Странные карточки. Все слова такие строгие. Мне кажется, некоторых слов тебе очень недостает. Не скажу, каких. В следующий раз составлю список, и мы вместе добавим новые слова в программу». Алиса кивнула. Она ладонью опиралась на кровать. Вика дотронулась до кончиков слегка дрожащих пальцев подруги и задумчиво спросила. «Каково это? Выпадать из жизни два раза в год. Лишаться возможности двигаться. Я смотрю на тебя и не могу понять. Как это, когда тело тебя не слушается?» Вика вытянула перед собой ладонь и несколько раз сжала и разжала пальцы. Лицо Алисы стало печальным. Она убрала руку и потянулась к мышке. «Меня как будто...» Стирают, а потом рисуют вновь. Сгораю и возрождаюсь, как птица-феникс. «Ты удивительная, Алиса», — тихо сказала Вика. «Очень сильная и смелая. Сама не понимаешь, насколько ты удивительная». Она не удержалась, потянулась к подруге и как маленького ребёнка поцеловала в теме, ощутив сквозь мягкие волосы тепло её тела. Алиса отстранилась и посмотрела на Вику с нежностью и благодарностью. Перед сном подруги лежали на кровати, их головы соприкасались, пышные волосы и ежевички почти лежали на лице Алисы, она чувствовала их аромат. Вика рассматривала фотоальбом с детскими фотографиями подруги. «Можно спросить?» — аккуратно спросила Вика, листая альбом. «Когда ты перестала говорить?» «Полтора года. Первый день переезд сюда». Получается, ты могла говорить до переезда. А что случилось тогда? Что-то произошло? Ведь люди не просто так перестают говорить. Ничего не случилось. Просто один день. Проснулась, и пропал голос. Ты такая скрытная, Алиса. Когда ничего не происходит, люди не просыпаются без голоса. Вика не поверила подруге, но не стала продолжать расспросы и продолжила листать фотоальбом. Увидела, что часто на снимках рядом с Алисой стоят и другие дети. Мальчик и девочка. Она ничего не сказала, молча закончила смотреть снимки. Но потом, когда они легли спать, немного поборолись за свободное место, одеяло и подушку, и, наконец, утихомирились, Вика спросила, «Почему у тебя нет друзей? Ведь они же были у тебя, судя по фотографиям. Куда они делись?» «Заблудились». Подсветка экрана освещала лица девушек. Алиса увидела, что подруга смотрит на неё. «Я не заблужусь», — уверенно сказала ежевичка. «Обещаю». В это утро на кухне за большим обеденным столом сидели двое — Рита и Володя. Рита составляла композицию из свежих цветов, её муж смотрел в маленькое зеркальце и крохотной расчёской приглаживал усы. «Чья обувь стоит в прихожей?» — спросил он. Несмотря на то, что вчера был выходной, Владимир был на работе и вернулся только под ночь, когда Рита уже спала. И, разумеется, был ещё не в курсе того, что сегодня в их доме остались гости. Муж потянулся к чашке кофе. «У нас ночуют гости», — важно сказала Рита. Владимир сделал глоток. «Гости? И кто же?» — спросил он удивлённо. После переезда никто из семьи так и не завёл друзей. «Подруга нашей дочери», — улыбнулась жена. «Подруга кого?» Владимир удивился и поперхнулся. Держащая чашку рука дернулась горячий дымящийся кофе, пролился на белые льняные штаны. Он вскрикнул от боли и вскочил на ноги. Стул под ним опрокинулся. «Как жжет! Как жжет!» — закричал Володя и стал бегать вокруг стола. «Стой! Стой на месте! Снимай штаны! Быстро!» За ним с полотенцем в руках бежала Рита. Он остановился и в одно мгновение избавился от штанов. «Все равно жжет!» Он согнулся и стал дуть на обожжённой ляжке. «Дай помогу». Рита стала обмахивать его ноги полотенцем. Оба услышали скрип открывающейся двери и повернули головы. На пороге кухни стояла смущённая Вика. Рита широко улыбнулась и, не перерывая своего занятия, поздоровалась. «Доброе утро, дорогая. Как спалось?» Муж резко вырвал из рук жены штаны, быстро прикрылся и поспешно убежал в спальню. «Доброе утро. Я, наверное, не вовремя?» Вика смущённо отвернулась в сторону. «Нет, — Нет-нет, ты как раз к завтраку. Владимир Евгеньевич сейчас приведёт себя в порядок, и мы сядем за стол. А Алиса ещё спит? — Да, я не стала её будить. — Садись, скоро будет запеканка. Рита стала вытирать пролившийся кофе. Скоро в столовую снова вошёл Владимир в других белых льняных штанах. Он шествовал гордой походкой с прямой спиной, будто три минуты назад не горцевал по кухне в нижнем белье, а пожимал руку правителю Арабских Эмиратов. Отец семейства сел напротив веки и, накручивая усы на палец, стал с любопытством ее разглядывать. «Меня зовут Вика», — представилась девушка. «Владимир, отец Алисы, очень приятно», — отрывисто сказал он низким бархатным голосом. «И мне очень приятно. У вас очень красивый дом». Тут все так стильно оформлено и очень уютно, сказала Вика, оглядевшись по сторонам. И очень красивая композиция. Вика указала на недоделанный цветочный букет. Это вы сами делаете? Да, с гордостью сказала Рита. Флористика — мое хобби и подработка. Мне очень нравится возиться с цветами. У вас очень хорошо получается. А ты что любишь делать, Вика? Спросила Рита. Я изучаю иностранные языки и очень люблю животных. Я хочу стать ветеринаром. «Ого! Какую благородную ты выбрала профессию!» — искренне восхитилась девушка Рита. В коридоре послышались шаги, на кухню вошла Алиса. Девушка держалась за поручни, они были приделаны к стенам по всей квартире, чтобы Алисе было удобно передвигаться без ходунков в период обострения болезни. Обострение недавно прошло, но привычка держаться за поручни ещё осталась. Алиса смотрела на всех с лёгкой растерянной улыбкой, которая была для её матери самым ценным подарком на свете. «Доброе утро, милая», — сказала Рита. «Садись завтракать». Владимир достал чистые тарелки, Рита положила девочкам творожную запеканку. «Алиса, а ты знала, что Вика изучает иностранные языки?» — спросила её мама. «Она нам рассказала немного о своих увлечениях». Алиса растерянно помотала головой. «И что за языки ты изучаешь?» — Владимир спросил у гостей. Английский в школе — это, само собой, также немного французский, но основной язык — китайский». «Китайский?» — восхитился Владимир. «Ничего себе! Это должно быть очень сложный язык». «Да, совсем непростая», — ответила Вика. «А для чего ты его изучаешь? Просто так или для какой-то конкретной цели?» — полюбопытствовала Рита. «Я хочу выучиться на ветеринара и уехать на стажировку в Китай, чтобы работать в научно-исследовательском центре по сохранению и разведению больших панд». Охотно поделилась Вика своими планами. Рита и Владимир присвистнули от удивления. Алиса удивлённо посмотрела на свою подругу. Вика открылась ей с новой стороны. Она не знала ни о том, что подруга изучает китайский, ни о стажировке в Китае. Алисе стало стыдно, ведь она знает о ежевичке так мало, и это целиком её вина. Нужно чаще интересоваться её делами. А это как-то не приходило Алисе в голову. «Вот так планы». «Просто наполеоновские? Ты такая смелая, Вика!» — сказал Владимир. «Будем следить за твоими успехами. Думаю, у тебя все получится». За столом шла расслабленная беседа, разговаривали о Китае, о пандах, о дизайне блюдах, фильмах, передачах. Рита активно поддерживала беседу, ей тяжело давалось удержать на лице нейтральную улыбку, так хотелось дать волю слезам и разрыдаться от волнения и радости. В их доме что-то произошло. Как будто все полтора года, что они живут в этой квартире, здесь всё было сделано изо льда, а теперь, наконец, наступила весна. И всё начало оттаивать. А всё из-за изменений, которые Рита видела в своей дочери. Алиса расцвела и сияла. И, кажется, Рита знала, кого стоит благодарить за чудесные метаморфозы, гостящую у них милую девочку, с забавными лиловыми кудряшками. Соня красила ногти, положив ладонь на краешек ноутбука. Телефон завибрировал, звонила её одноклассница и подруга Оля. ну ты где? Мы тебя уже час ждём. А ещё цветы надо купить, вино и огурцы, и пачку майонеза. Они всё забыли. Ногти крашу, не могу же я без маникюра пойти». «Так это же дача, там никто не заметит твои ногти». «Ага, это ты так говоришь. А у самой наверняка идеальный маникюр». «Ну хорошо», — задалась подруга. «Побыстрее там, мы ждём внизу». Но побыстрее не получилось. Девушке попалась на глаза реклама на открытой в интернете веб-странице. Кератиновое выпрямление длинных волос всего за 500 рублей. Но как же можно пройти мимо такой рекламы, когда ты уже год мечтаешь о долгосрочном бразильском выпрямлении? Особенно тогда, когда все салоны, видят твои волосы, объявляют цены 4-6 тысяч рублей. Год назад она стала красить волосы, и сейчас с тоской отметила, что их структура стала меняться. Волосы распушились, и пропал блеск. Приходилось их выпрямлять сначала плойкой, потом накручивать на щипцы. Кератиновое выпрямление решило бы проблему на долгий срок, но цены ужасали. Соня кликнула на рекламу и попала на маленький сайт какого-то неизвестного салона. Сайт был сделан плохо и быстро, на нем все казалось непонятным, и пользоваться им было неудобно. Девушка увидела вкладку «Скачать прайс-лист» и нажала на нее, а затем открыла скачанное вложение. Сначала на экране появилось какое-то непонятное окно зловещего чёрного цвета с зелёной линией загрузки внизу. Следом открылся прайс. Да, в нём действительно сообщалось, что на длину волос Сони выпрямление обойдётся всего в 500 рублей. «Надо будет им позвонить», — решила девушка, и, убедившись, что ногти высохли, потянулась к висящей на вешалке, выглаженной и приготовленной для выхода одежде. В прихожей Соня заметила, что один локон распрямился. Она взяла ещё не остывшие щипцы и накрутила заново. «На празднике будет много незнакомых как девушек, так и парней. Она должна затмить там всех своей красотой, и даже имениницу. Все взгляды должны быть устремлены только на нее». Девушка улыбнулась своему отражению самой искренней и доброй улыбкой. «Ну, просто идеально, как снаружи, так и внутри». Но щипцы девушка на всякий случай взяла с собой. На праздник Соня и две ее подруги добирались на электричке. Подруги трещали только об учёбе, предстоящие экзамены волновали их больше всего. Соня не слушала девушек рассматривала свои ногти, пытаясь найти несуществующие изъяны. «Соня, ты нас не слушаешь», — возмутилась Оля. «Тебе что, не интересно Или тебе не нужно будет сдавать экзамены? Такое ощущение, что они тебя не волнуют». «А я их сдам», — девушка небрежно тряхнула роскошной гривой. «Да неужели?» — не поверила подруга. «И каким это образом...» Последнее время учителя тебя только ругают, но тебе как будто всё равно. Ходишь такая уверенная. На месте твоих родителей я бы вообще не отпускала тебя на этот праздник, а заперла дома с учебниками. Расскажи-ка нам про свой план, поделись. Мы тоже хотим не нервничать и точно знать, что выпускные экзамены мы сдадим». Но Соня хитро улыбнулась и отмахнулась. «Ой, да у меня свои методы. Думаю, они вам не понравятся». Последние два года Соня вообще ничего не интересовала, кроме своего внешнего вида и впечатления, которое она производила на лиц противоположного пола. Из-за этого она даже перестала общаться со своей старой подругой Пелагеей так часто, как раньше. Пелагея не уделяла своей внешности никакого внимания и могла выйти на улицу с грязными волосами. Рядом с ней находиться среди людей Соне было неудобно. «Она такая неряха, мам!» — жаловалась Соня на подругу. «Ходит по улице, а майка в пятнах. С ней даже стыдно находиться рядом». Но на самом деле Соня завидовала подруге. Она искренне не понимала, как неухоженная и похожая на лошадь Пелагея в любой компании привлекала внимание. Все парни восхищались ей. А Соня, не появляющаяся на улице без толстого слоя макияжа и прически, отодвигалась на второй план. С Теодором Соня прекратила всякое общение и увлеклась другими парнями. Брат пелагеев которого Соня была безумно влюблена, так и не предложил ей встречаться. Более того, он нашёл себе другую девушку. Это разозлило Соню, и чувства угасли. Как только она увидела новую пассию своего возлюбленного, эту жалкую потрёпанную белку с жёлтыми зубами и отвратительными волосами, Теодор смуглый, накачанный парень с яркой внешностью, Раз же упал в глазах девушки. Дружбой с одним лишь Назаром Соня искренне дорожила. После происшествия с Алисой Назар прекратил с близнецами всякое общение, считая их зачинщиками травли. Соня поначалу не могла разделиться между друзьями, но в итоге все больше времени проводила с Назаром. Она не понимала, почему он чувствует вину. Алиса сама виновата. Нельзя быть такой глупой. Никогда нельзя терять над собой контроль. Никто не заставлял её курить и пить до потери сознания. Соня считала, что этот урок пошёл на пользу как Алисе, так и всем им. Всё больше Соня общалась с Назаром, и всё меньше с Пелагеей и своей старой компанией с лодочной станции «Ой!» — испуганно произнесла девушка в автобусе. «Что такое?» — спросила одна из подруг Сони. «Кажется, я забыла выключить ноутбук перед выходом». «Ну, думаю, к тебе в комнату зайдёт кто-нибудь из родителей. Они выключат его». Если на экране не было открытых вкладок с запросами в поисковике «Где купить травку», то всё в порядке. Девушки засмеялись. Соня даже не думала, что в данный момент с её ноутбуком происходило что-то невообразимое. И причиной было вредоносное вложение, которое девушка скачала вместе с поддельным прайс-листом и открыла по глупости и легкомыслию. Компьютер, уснувший от бездействия, проснулся, загудел, заработал вентилятор, загорелся экран. По экрану сама по себе стала бегать мышка, открывая и закрывая папки, вкладки и файлы. Стали запускаться какие-то программы, появилась линия загрузки. Затем красным загорелся индикатор веб-камеры. Через 20 минут на экране всё успокоилось, мышка снова бездействовала, папки и файлы были закрыты. Через какое-то время компьютер впал в спящий режим.